Бенедикт, несмотря на то, что сам позволял себе подобные поступки в Галичи, пылал местью к виновникам своего позора и составил заговор вместе с другими вельможами. Пользуясь выступлением Андрея в Галицкий поход, заговорщики ворвались во дворец и изрубили королеву в куски, после чего дворец был разграблен. Король должен был отложить поход, чтобы иметь возможность управиться со своими мятежниками. Этим обстоятельством воспользовался Владислав. Въехал с торжеством в Галич после бегства оттуда Мстислава Пересопницкого. Вокняжился и сел на столе, по выражению летописца, признавая, впрочем, как видно, верховную власть венгерского короля. Между тем Даниил... Видя страшную смуту в Венгрии, удалился оттуда сперва в Польшу и, не получив от Лешка ничего, кроме почетного приема, поехал в Каменец к брату Васильку. На этот раз начал дело Мстислав Немой Пересопницкий. Он поднял Лешка в поход на Галич. Тот взял Даниила из Каменца, Александра из Владимира, брата его Всеволода из Бельза и отправился против нового галицкого князя из Бояр. Владислав оставил братьев защищать Галич, а сам с войском, набранным из венгров и чехов, как видно наемных, вышел навстречу к неприятелю на реку Боброк. Союзникам удалось поразить Владислава, но не удалось взять Галич. Они должны были удовольствоваться опустошением волости, и возвратились назад, после чего Лешка велел Александру-князю Владимирскому отдать Романовичам два города — Тихомль и Перемышль. «Здесь, — говорит летописец, — стали княжить Даниил и Василько с матерью, а на Владимир смотрели, говоря, — рано или поздно Владимир будет наш». Между тем король Андрей, освободившись несколько от внутренних дел своих, выступил в поход на Лешка за опустошение галицкой волости, которую он считал своею. Лешка не хотел войны с королем и послал к нему воеводу своего Покослава с предложением следующей сделки. «Не годится боярину княжить в Галиче, но возьми лучше дочь мою за своего сына Коломана и посади его там». Андрей согласился, имел личное свидание с Лешком, Свадьба устроилась, и молодой Коломан стал княжить в Галиче, а боярин Владислав был схвачен и умер в заточении, наделав много зла детям своим и всему племени, потому что ни один князь не хотел приютить у себя сыновей боярина, который осмелился похитить княжеское достоинство. Кроме выгодного брака для своей дочери, Лешко получил от короля из Галицкой волости Перемышль и Любачев. Последний город был отдан воеводе Пакославу, который умел устроить этот выгодный союз. Пакослав был приятель молодым Романовичем и их матери. Но по совету Лешко послал сказать Александру Всеволодовичу «Отдай Владимир Романовичем» а не дашь, так пойду на тебя вместе с ними. Александр не дал волею, и потом принужден был отдать неволею. Таким образом и иноплеменники поделили между собою отчину Ростиславичей. Русские князья один за другим должны были оставить Галич, или гибли в нем позорную смертью. Остальные князья на Руси сильно сердились на галичан за бесчестие, которое они нанесли роду их, повесившей Игоревичей, но были бессильны отмстить им за это бесчестие, потому что Мономаховичи с Ольговичами продолжали свою обычную борьбу. В 1206 году, по возвращении из второго похода под Галич, Ольговичи, обрадовались тому, что успели занять его своими родичами, Игоревичами, решились отнять у Мономаховичей старшинство и Киев. Всеволод Святославич Чермный сел в Киеве, надеясь на свою силу, как говорит летописец, и послал посадников по киевским городам. А Рюрик, видя свое бессилие, или как выражается летописец, непогодие. Уехал в свою прежнюю волость Овруч. Сын его Ростислав в Вышгород, а племянником Стислав Романч в Белгород. Отнявши Киев у Мономаховичей, Ольговичи захотели отнять у них и Переяславль тем более, что, как мы видели, Переяславский князь Ярослав Всеволодович был соперником Игоревичей по галицкому столу. И вот Всеволод Чермный посылает сказать Ярославу, «Ступай из Переяславля к отцу в Суздаль, а Галича не ищи под моею братью. Если же не пойдешь добром, так пойду на тебя ратью». Ярослав, не имея надежды получить от кого-либо помощь, послал ко Всеволоду просить свободного пропуска на север через черниговские владения и получил его, поцеловавший крест Ольговичем на всей их воле. А в Переяславле сел на его место сын Чермного. Но последний сам недолго сидел в Киеве. В том же году Рюрик, соединясь с сыновьями и племянниками своими, Выгнал Ольговичей из Киева и из Переяславля. Сам сел в Киеве, а сына своего Владимира посадил в Переяславле. Чермный явился зимою с братьями и с половцами добывать Киева. Стоял под ним три недели, но не мог взять и ушел назад ни с чем. Счастливее был он в следующем, 1207 году. С трех сторон пришли враги Мономаховичей. Из Чернигова Черный с братьею, из Турова — князь Святополк, из Галича — Владимир Игоревич. Рюрик, слыша, что идет на него отовсюду бесчисленная рать, а помощи нет ни от кого, бежал из Киева вовруч. Триполь, Белгород, Торческ были отняты у Мономаховичей, которые по причине голода не могли выдерживать продолжительных осад. Всеволод сел опять в Киеве, наделав много зла русской земле через своих союзников-половцев. Тогда поднялся было на него Всеволод Суздальский. Услыхав, что Ольговичи с поганами воюют землю русскую, он пожалел об ней и сказал, «Разве... Тем одним отчина русская земля, а нам уже не отчина. Как меня с ними Бог управит, хочу пойти к Чернигову.